Глава восьмая. Досадная оборотная сторона монеты. Сила против слабостей – это такой деликатный вопрос. Как следует из названия этой книги, вокруг есть личности, которым довольно сложно понять нас. Другие нас и вовсе не понимают, независимо от того, как складывается ситуация. И самое сложное – мы встречаем людей не таких, как мы сами, и они явно ведут себя неадекватно. Различия бросаются в глаза. Надеюсь, теперь вы уже можете хотя бы приблизительно различать разные профили. Два цвета ориентированы на конкретные задачи и дела, а два других ориентированы на отношения. Два типа действуют стремительно, а другие два типа медитативны. И это нередко может спровоцировать бытовые недоразумения, серьезные и забавные. Я вернусь к этим темам чуть позже. А теперь я хотел бы в более широком контексте обозначить основные характеристики поведения представителей каждого цвета. Я не согласен со Астурой, который называл людей идиотами, но, честно говоря, каждый из нас сталкивается и с чуждыми нам высказываниями, и с таким типом поведения, которое диаметрально отличается от нашего. Но если исходить из постулата, что я всегда прав, то автоматически это означает, что другой в таком случае должен ошибаться. Довольно каверзное уравнение. Какой-то мудрец заметил, если вы правы, то это не означает, что я не прав. На самом деле мы уделяем особое внимание ошибкам и недостаткам других. Детские психологи, как правило, утверждают, что в поведении наших детей нас особенно возмущают, наши же черты, и мы на самом деле не хотели бы, чтобы они нас повторяли. А кстати говоря, кто решает, что правильно и что неправильно? Время реальных клише. Никто не совершенен. Конечно же, эта фраза не содержит ничего оригинального. Хотя куда деваться? И в самом деле, реально совершенных людей, тех, кто не имеет каких-либо недостатков или пороков, не существует. Я еще в юности искал того, кто стал бы для меня образцом для подражания и наставником в жизни. Неважно, мужчину или женщину, того, кто полностью лишён недостатков, но так и не нашёл его или её. Что ж, выходит, нам остается смириться с нашими недостатками и стремиться к лучшему, по мере возможности. А с другой стороны, когда мы кого-то в нашем окружении считаем идиотом, действительно ли мы каждый раз говорим о недостатках и пороках? Или просто мы толком не понимаем самих себя? Одна и та же черта, крайне необходимая в некоторых ситуациях, может оказаться неуместной в других. Я хочу напомнить о том, что коммуникация, как правило, происходит на условиях реципиента. Если люди воспринимают меня, значит они меня и понимают, независимо от того, что я на самом деле говорю или делаю. Контрасты могут многое сказать о том или ином типе поведения. Если мы сможем извлечь из них что-то полезное, то мы на правильном пути. Речь идет о самооценке. Свойство со знаком плюс, которое в определенных случаях является неоценимым и необходимым может стать своей противоположностью, независимо от того, какое это свойство. Краткий обзор основных типов поведения. Красные, как я уже отмечал, мгновенно принимают решения и с удовольствием берут на себя командование, когда это необходимо. С красными случаются явления и происходят события. Но когда они становятся слишком авторитарными и властными, то все кажется они могут оскорблять и ранить людей. Желтые могут быть забавными, легкомысленными и беззаботными, они могут поднять настроение своим спутникам в любое время и в любом месте. Но если предоставить им неограниченное пространство, то они поглотят весь кислород, не позволят никому вклиниться в беседу и будут повествовать истории все более и более далекие от реальности. Зеленые дружелюбны и очень общительны, они обаятельны и услужливы. К сожалению, они могут быть слишком бесформенными и расплывчатыми. Они никогда не занимают никакую позицию и в конце концов становятся ненадежными спутниками и партнерами. Вы не знаете, на чьей они стороне. Нерешительность гасит энергию окружающей среды. Синие – аналитики. Они спокойны, уравновешены и просчитывают каждый свой шаг. Их хладнокровие, несомненно, является завидным свойством для тех, кто не может сдерживать свои эмоции. Но их критический настрой легко трансформируется в подозрительность и недоверие к окружающим. Тогда все становится негативным и мрачным. В следующей главе я расскажу о слабостях разных цветов и разных типов поведения. По естественным причинам это очень чувствительная область, и она требует особой деликатности. На тренингах клиенты могут обижаться на коуча. Если вы намерены слушать дальше, то имейте в виду, очень многое будет зависеть от вашей точки зрения. Кто прав, кто виноват, я имею в виду поведение, которое воспринимается окружающей средой. Даже если намерение человека, который только что совершил тот или иной поступок, возможно было совершенно иным. Единственное, что я знаю наверняка, представители различных цветов подходит к этому вопросу по-разному. Красные и желтые, как правило, переоценивают свои сильные стороны и считают, что у них нет никаких недостатков. У них очень сильно развито эго, и большую часть их успеха можно объяснить тем, что они не зацикливаются на ошибках и недостатках, а напротив, сосредотачиваются на перспективах и позитивных моментах. Хотя, конечно, надолго их не хватает. С другой стороны, зеленые и синие, как правило, преувеличивают свои слабости, а в некоторых случаях они даже игнорируют свои сильные стороны. Последствия ощутимы, когда вы посылаете положительные сигналы зеленому или синему, они иногда демонстрируют иммунитет и пытаются сменить тему, перевести разговор на недостатки. Разумеется, это в высшей степени непродуктивно. Так что же, начнем, пожалуй. Как окружающие воспринимают красных? Если вы поинтересуетесь мнением окружающих о красных, вы, скорее всего, получите иную картину, а не ту, которую красные рисуют для себя сами. Какой сюрприз! Мои личные частные исследования показывают, что красные окружены большим количеством идиотов, чем все остальные. Многие согласятся с тем, что вы уже прочитали о красных, хотя я слышал и другие комментарии. Обычно люди высказывают свое мнение о красных, когда их нет поблизости, потому что опасаются их взрывного темперамента. А ведь вы слышали, как они утверждали, что хотели бы услышать правду. «Скажите откровенно, что вы думаете», — твердили они нам круглый год. Но если мы откровенно выскажем все, что думаем, то можем оказаться втянутыми в бурную дискуссию. Это означает, что теперь вы будете сообщать красным, только позитивные новости. Мало кто из нас рискнет выложить все как есть. На это потребуется слишком много энергетических затрат. На самом деле это логично. Некоторые утверждают, что красные конфликтны, высокомерны и эгоистичны. Они воспринимаются также как упрямые, нетерпимые и властные. Мало того, некоторые рискнут даже утверждать, что они авторитарны и агрессивны. Лично я ни в коей мере не смогу с этим согласиться. Я даже слышал, что некоторые обвиняют красных в склонности к антигуманному и тоталитарному типу поведения. К красным относят даже страшно сказать Гитлера. Внезапно картина становится не столь лестной. Прирожденный лидер показывает себя с худшей стороны. Красные скорее ориентированы на дела и работу, а не на отношения. Конечно ошибки и недостатки есть и у всех остальных, но давайте все таки объективности ради послушаем что говорят окружающие. Неужели все это займет так много времени, а нельзя ли немного побыстрее. Ну что тут скажешь? людей, которые жаждут во что бы то ни стало переступить рамки любых правил и установок и продвинуться вперед можно назвать нетерпеливыми и никак иначе. Когда обычный путь наверх по карьерной лестнице требует огромного количества времени, красный проскакивает пару решающих уровней и находит именно того, кто на самом деле все определяет. Первый пример, который приходит мне в голову, это трафик в нашей живописной королевской столице. Конечно, многие жители Стокгольма, сидя за рулем, всегда очень торопятся, не в пример обитателям провинции, об этом свидетельствует статистика. Но чтобы охарактеризовать красное поведение, я могу рассказать о коллеге, с которым общался несколько лет назад. Бьёрн и я использовали автомобиль в качестве главного транспортного средства. Ездить общественным транспортом ну уж нет. На это потребовалось бы чересчур много времени. У Бьёрна то и дело отбирали водительские права, поскольку он слишком пренебрежительно относился к правилам дорожного движения. И часто нарушал скоростной режим. Он жил далеко от центра, примерно в трех милях, и поездка в город, где у нас был офис, занимала примерно 40 минут, и то в лучшем случае. А иногда могла бы занять и полтора часа. Бьёр не думал, что он должен считаться с другими участниками движения. Ему казалось, что у него нет никаких серьезных причин следовать всем правилам дорожного движения. А то, что на дорожных знаках фигурируют цифры, 70, 90 и так далее, так это просто рекомендации, но к нему они не относятся. Они относятся только к тем, кто не умеет водить. Как-то раз мы, несколько коллег, пили кофе в офисе и обсуждали весьма серьезную дорожную ситуацию в столице нашего славного королевства. У нас складывалось такое впечатление, что трафик в Стокгольме буквально близок к параличу. Бьерн ничего не понимал. Он воспринимал эту проблему не так, как все остальные. Напротив, он считал, что трафик носит вполне дежурный характер. Когда же мы его расспросили более подробно, то выяснилось, что как правило, он ездил по полосе для общественного транспорта всю дорогу или как минимум 2 мили. Так получалось намного быстрее. Бьорн даже считал, что было бы неплохо абонировать автобусную полосу. В конце концов, он фактически так и сделал. и это обходилось ему около 1200 крон в месяц. Полиция останавливала и штрафовала его примерно раз в 4 недели, но оно того стоило. Подумайте только, сколько времени он сэкономил. Сумма, которую он платил за скорость своих передвижений, складывалась из штрафов. Он считал это выгодной сделкой. Этот эпизод демонстрирует менталитет красных, обнажает суть их поведения. они считают так же как и все остальные цвета, что не следует нарушать правила, но поскольку они передвигаются быстрее остальных, то все-таки нарушают их. общеизвестно, что красные хронические нарушители правил. опять же позвольте мне напомнить они стремятся любой ценой выполнить порученную им работу. Когда речь идет о том, что надо выполнить работу, красные не слишком щепетильны нарушая правила и инструкции, они в самом деле опережают всех остальных. Я бы даже сказал, что красные всегда спешат, и если обнаружатся какие-нибудь недочеты, обязательно сделают всю работу заново. В то же время мы никогда не знаем, что нас ждет впереди, когда мы имеем дело с красными. Я не кричу, я не злюсь, ух! Поскольку красные общаются очень откровенно и непосредственно, многие считают их агрессивными. На самом деле так оно и есть, хотя эта точка зрения формулируется по-разному, в зависимости от того, кто подвергается влиянию мощной ауры красных. В Швеции в целом не слишком-то принято действовать в конфронтационной манере, как, например, в Германии или Франции. Я не утверждаю, что в этих странах манера общения более жесткая, но все же осмелюсь заметить, там практикуется иной подход к конфликтам. Подумайте сами, дежурный лозунг, который так типичен для многих офисов, нам следует быть более откровенными и честными. Что имеется в виду на самом деле? Легко сделать вывод, что мы должны быть честны друг с другом, мы должны говорить то, что думаем, не так ли? Мы действительно хотели бы вступить в открытый и прямой диалог. Что ж, откровенная форма общения очень важна. Ради того, чтобы добиться высокой степени эффективности внутри любой структуры. Никто не стал бы это оспаривать. Так кто же на самом деле действительно сможет вести прямые и открытые диалоги? И действительно ли есть кто-нибудь, кто не будет обижаться? Ответ никто, в принципе, кроме красных, конечно. Вот уж кому и море по колено. Почему мы вообще декларируем, что нам следует быть откровенными? Разве не очевидно? Мы говорим то, что думаем. Хотя многие могут воспринять это как давление, ведь постоянно изображать правду на лице довольно утомительно, особенно если вам сложно воспринять ее. Обратите внимание, я не оцениваю, что правильно и что неправильно, я просто констатирую, что мы разные. Так почему же мы иногда воспринимаем поведение красных как угрожающее и воинственное? А может быть, они никого и ничего не провоцируют? Конечно, они готовы спорить и обсуждать даже мелочи, которые считают важными. Конечно, они могут повышать голос, сверлить глазами, бить кулаками по столу, если хотят добиться своего. Они и выражаться, в случае чего могут слишком грубо. Представьте себе следующий сценарий. Вы сделали работу, которой посвятили некоторое количество дней, а может быть и недель. Но вы и сами не уверены, удалось ли вам добиться успеха. Получилось ли все так, как вы хотели? Можно ли показывать результат заказчику как есть? Или вам придется сначала спросить мнение у кого-то, кого вы знаете? Сказано, сделано. Вот мимо неторопливо шагает красный, и у вас появляется шанс. Вы в полной мере уверены, что этот коллега, верный супруг, друг, брат или сосед, будет с вами честен. И вы просите его откровенно высказать свое мнение. Вы с гордостью в голосе заявляете, что вы шаг за шагом продвигались вперед. И вдруг красный начинает проявлять признаки нетерпения. Он устал от того, что вы так долго все объясняете. У него уже готов ответ. Он взмахнет рукой, жест, который сразу же заставит вас умолкнуть. Красный даст понять, все это не годится. Я не одобряю все, что вы тут натворили. Дело в том, что все это выглядит ущербно. Неужели вы не могли сделать лучше? Я думаю, что вам следует все переделать от начала и до конца. А затем красный удаляется, он сделал свое дело. Вы остаетесь полностью деморализованы, и при этом не важно, какого цвета вы сами. Разве я преувеличиваю? Разве это не может произойти в реальности? Если вы сейчас подумали, что такого вообще не могло случиться, то это значит, что вы не встречали по-настоящему красных. или те красные, которых вы встречали, научились скрывать свои мысли. Но задумайтесь, ради чего красный решил вас уничтожить? В чем заключались его интенции? Ведь он сделал именно то, о чем вы просили. Вы ведь на самом деле сами обратились к нему, с просьбой высказать откровенное и честное мнение. Скажи только честно, что ты думаешь? Вот о чем вы попросили. Вполне возможно, что при этом вы добавили, Я не буду сердиться, грустить, разочаровываться, злиться. Вызвав красного на откровение, вы выстрелили в самого себя. Сможете ли вы теперь подняться, а как же все остальные, что будет с ними? Будучи консультантом, я много раз объяснял своим партнерам, что красный будет действовать без страха и упрека ради того, что ему кажется важным. Если вы боитесь конфликтов, то вам лучше отойти в сторону. Красный не боится конфликтов, хотя и не раздувает их умышленно. Но ведь ссоры никогда не помешают. Напротив, иногда они могут даже взбодрить. Просто ссоры это другой стиль общения. Совет. Допустим, вы спровоцировали конфликт с красными, и возможно теперь вы хотели бы отступить. Но это самое худшие из того, что вы можете сделать. Такая тактика категорически не годится, но об этом позже. что ты там делаешь, я вижу, что ты делаешь и не делаешь. А в чем, собственно говоря, на самом деле заключается стремление контролировать? Упрощенно говоря, стремление контролировать вызвано потребностью управлять ситуацией, в которой задействованы либо группа, либо отдельные личности. Те, кто наделены потребностью контролировать, часто чувствуют себя из рук вон плохо, когда им приходится адаптироваться к группе или к ситуации. и они разрабатывают разные стратегии, чтобы избежать этого. Стандартный модус поведения никогда не умолкать и обрывать других, чтобы высказать свое собственное мнение и таким образом сохранить контроль над беседой. Красных могут считать авторитарными. они стремятся скорее контролировать людей в своем окружении, чем уделять внимание деталям. Внимание к деталям вот уж в чем нельзя упрекнуть красных. Но для красных очень важно. Сохранять контроль над людьми и их намерениями в определенных ситуациях. Красные также стремятся узнать больше, чем все остальные. И поскольку красным кажется, что они все знают лучше других, то все должны убедиться в том, что они действуют в нужном направлении. Преимущество красного заключается в том, что он получает то, что ему нужно. Недостатки очевидны. Другие люди чувствуют себя под прессом и стрессом. Некоторым нравится, что кто-то берет на себя ответственность и принимает решения, а все остальные ограничены в своих действиях, им очень хотелось бы изменить эту ситуацию. Несколько лет назад я работал в компании, где шеф промежуточного звена была вызывающе красной. Она была даже немного синей, слушайте главу о поведении синих. Она делегировала свои задачи подчиненным и порой это доходило до абсурда, Она, как правило, охотно отфутболивала любые поручения. Она, в отличие от многих других менеджеров, часто поручала своим коллегам и довольно приятные задания. Но так как она была красной, то мыслила и действовала стремительно. Это означает, что после того, как она распределяла определенные поручения и ничего не происходило, она просто сама выполняла все задания. Когда сотрудник затем перелистывал свой журнал, то слишком часто обнаруживал, что работа уже сделана. Причем, обратите внимание, до дедлайна еще оставалось немало времени. Поскольку шеф промежуточного звена была красно-синяя, то, конечно, работа была выполнена на отлично, а сотруднику даже не удавалось приступить к ее выполнению. Красные справляются с работой быстро, а синие отличаются высоким качеством исполнения. Тем не менее, сотрудника все-таки критиковали за нерасторопность потому что синяя часть шефа сосредоточена на деталях, а красная настроена на критику, причем довольно жесткую что ж перейдем к следующему разделу я конечно позабочусь о тебе, если ты будешь мне интересен вы когда нибудь встречали человека начисто лишенного сантиментов надеюсь что нет повторюсь красные не относятся к числу людей, которые дрожат отношениями и пока красные общаются с красными то все складывается хорошо. но когда красный общается к примеру с желтыми или с зелеными, которые ориентированы на отношения, его будут считать холодным или даже негуманным. Позвольте мне проиллюстрировать этот тезис примерами из моего личного опыта приведу в пример моего бывшего коллегу, которого я всегда чрезвычайно высоко ценил и к которому питал очень большое уважение как к профессионалу и как к другу. Обратите внимание, что я начинаю с позитива, чтобы меня не воспринимали как типично шведского социопата. Хорошо, пусть это снова будет знаменитый бьорн Несколько лет назад в нашей компании наступил довольно драматический период. Осень выдалась тяжелой и напряженной, долгие дни, и поздние вечера, нередко приходилось работать и выходные дни. Мы здорово устали, раздражались и срывались друг на друга и на своих близких. большинство из нас исчерпали все силы. Мы действительно заслужили мирные и бодрящие рождественские праздники. Мы отправились в японский ресторан, сняли обувь и сели на подушки, каждый со стаканом саке в руках. Согласно шведской традиции, мы заглядывали в меню и одновременно наблюдали, кто что собирается заказать. Большинство из нас не хотели, конечно, выбирать то, что не заинтересовало никого другого, кроме бьорна. Он мгновенно просмотрел меню и заявил, что намерен заказать. Он уже все решил и очень раздражался, потому что никто из нас не мог ни на чем остановиться. Чтобы заполнить паузу, он вздумал поговорить. В то время моя дочь только что сменила школу, и Бьерну стало любопытно. «Как у вас дела в новой школе? Как поживает юная барышня?» Меня приятно удивило то, что он интересуется судьбой моей дочери, и я начал ему рассказывать. Примерно через 20 секунд я заметил, что взгляд Бьерна погас. Он огляделся с кислым видом. «С какой стати я рассказываю ему о своей дочери?» Он с улыбкой посмотрел на меня и сказал. «Извини, но я сейчас думаю совершенно о другом». И быстро переключился на что-то еще. В принципе, можно представить себе, что я обиделся и даже немного оскорбился. Неужели он настолько черствый? Ведь он сам спросил меня. и я рассказываю о том, чем он интересовался. Означает ли это, что бьорн чурбан, и что ему наплевать на окружающих? Конечно нет. Это означает, что он реагирует так же, как и все остальные, но когда он понял, что с моей дочерью все в порядке, он просто потерял интерес. В полном соответствии с традиционным этикетом, он сообщил, что канал коммуникации закрыт. Вместо того, чтобы сидеть кивать и симулировать заинтересованность в более или менее значимых деталях, он просто высказал, что именно он чувствовал. Имейте в виду, что мы говорим здесь о восприятии. Одно дело намерение, которое скрыто за конкретным поведением, и другое дело, как мы, реципиенты это воспринимаем. Конечно, я мог бы просто посмеяться и не обижаться на бьорна, потому что очень хорошо его знаю. Я знаю, что у него и в мыслях не было кого-нибудь обидеть. А если даже он ранит людей, то это не входит в его намерения. Просто так получается. Напротив, он один из самых великодушных людей, которых я когда-либо встречал. Просто его нужно знать, чтобы это понимать. Так что же следовало ему ответить на вопрос о том, как моя дочь чувствует себя после того, как сменила школу? Нужно было просто ответить «Спасибо, хорошо». этим можно было ограничиться. Один в поле войн, а я сильнее всех вас. Слово эгоист происходит от латинского слова эго, я. Мое я есть мое эго. С лингвистической точки зрения, между эгоистом и эгоцентриком есть черты сходства. Конечно, в нашем окружении есть масса людей, которые и эгоцентричны, и эгоистичны. И, кстати, их очень и очень много. Но я хотел бы напомнить, что речь идет именно о восприятии поведения. Если мы взглянем на то, как общается красный, то мы поймем, почему многие воспринимают его как эгоиста. Я считаю, что мы должны принять это предложение. Я хочу поручить вам то-то и то-то. Вот что я об этом думаю. У меня есть замечательная идея. Или по-моему, или никак. Прибавьте к этому пронзительный взгляд, Отчетливый язык телодвижений и жестов, и вы поймете, что именно и кто именно ему нужен. Он будет бороться за свои интересы. Он будет убеждать всех, кто согласится его слушать, что он сделает это лучше всех остальных. О зеленых, например, смущает то, что красные говорят от первого лица. Они говорят от имени «я». Кстати, то же самое относится и к желтым, у которых тоже сильное эго. Но ведь за века люди научились заботиться друг о друге. Мы знаем, что один в поле не воин, мы нуждаемся друг в друге, чтобы выжить. Сотрудничество – основная модель наших отношений, я и сам твержу об этом на протяжении более двух десятилетий. Поэтому, когда красный говорит только от первого лица, мы считаем, что это эгоистично. Красных интересуют их собственные условия и преимущества больше, чем помощь другим. Они будут оказывать воздействие на окружающих, если смогут извлечь пользу для себя. Возможно, они делают это неумышленно, но какая разница? Ведь от этого мало что меняется. По этим же причинам красные часто одерживают верх в дискуссиях. Они воспринимают спор как неотъемлемую часть беседы. Они всегда знают все лучше всех остальных, и они всегда подчеркивают ошибки других. Такая линия поведения соответствует их эго. В конце концов они теряют друзей, их сторонятся знакомые и коллеги, они будут отрезаны от информации, поскольку никто не хочет находиться с ними в одной группе. Когда они замечают это, они могут объявить всех окружающих идиотами. Несколько лет назад я обедал с коллегами, всего нас было шестеро. Один из нас, зеленый-синий, признался, что он чувствует себя загнанным. Он не может справляться с теми нагрузками, которые на него возложил работодатель. Он требует от него выполнения таких сложных задач, что ему плохо спится по ночам. И поскольку он уже знает, что ему будет трудно заснуть, то ему становится все сложнее выполнять рабочие обязанности. Его жена сидела рядом с ним и, чувствуя явную неловкость, прятала глаза. Ситуация, конечно, складывалась не слишком комфортная. Все остальные подавали обнадеживающие реплики, и осторожно задавали вопросы о том, как на его взгляд, можно изменить его сложную ситуацию. Мы старались вести себя как можно более тактично. Зато Красный рявкнул так, что только еще больше загнал беднягу в стрессовую ситуацию. Его приговор звучал однозначно. Мне кажется, ты перегибаешь палку. Ведь работа приносит тебе деньги. Лично я никогда не болею. И я уверен, что люди часто занимаются самовнушением. Я уверен, что никогда не оказался бы в подобной ситуации. И мне кажется, на самом деле, что тебе следовало бы взять себя в руки. Настроение, естественно, не способствовало веселью. Давайте будем честными, именно красные в основном окружены идиотами. Как окружающие воспринимают желтых? Они видят их забавными, веселыми и бесконечно позитивными. Впрочем, так утверждают сами желтые. Если же вы спросите мнение других о желтых, то получите несколько иную картину. Многие согласятся с моими наблюдениями, но вы сможете выслушать также и другие комментарии. Впрочем, попросите синих высказаться о желтых. Синие заявят, что желтые эгоцентричны, поверхностны и чересчур самоуверенны. Кто-то считает, что они слишком много говорят и слишком плохо слушают. Добавьте к этому, что они могут быть крайне рассеянными и небрежными. Внезапно картина становится не слишком лестной. Если желтые это услышат, то может произойти одно из двух. А либо они очень опечалятся и их это ранит, а либо они инициируют бурную дискуссию. Все зависит от обстоятельств. Но больше всего вас позабавит то, что с течением времени желтые позабудут про все это. Отчасти потому, что они плохие слушатели, а отчасти потому, что у них есть то, что некоторые психологи называют селективной памятью. Примечание. Селективная память – склонность людей уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с их ожиданиями и игнорировать остальное. Конец примечания. Они просто стирают самые негативные воспоминания и своим позитивным настроем внушают себе, что у них нет никаких недостатков и изъянов. Давайте посмотрим, чего могут добиться желтые, иногда даже не подозревая об этом. Эй вы, а теперь послушайте, что я пережил, пережила. Вам ведь интересно, не так ли? Я уже отмечал, что желтые непревзойденные коммуникаторы. И, пожалуй, повторюсь, желтые личности очень хорошие коммуникаторы, с акцентом на слове «очень». Ни один из других цветов, которые находятся в непосредственной близости от желтых, не может с такой легкостью находить слова, выражать себя, рассказывать истории. Для них это настолько легко и просто, что они производят позитивное впечатление и даже буквально покоряют свою аудиторию. Общеизвестно, что большинство людей не любят выступать перед аудиторией. У них начинается учащенное сердцебиение, у них потеют ладони, их охватывает паника. К желтым это не относится. опозориться они, конечно, не захотят. но даже если аудитория окажет им холодный прием они смогут разрядить атмосферу анекдотом или веселой шуткой но честно говоря здесь очень важно не переборщить независимо от того насколько ты хорош есть предел и наступает время когда пора уходить со сцены желттые особенно те кто не настроен на самокритику, этого не понимают им даже в голову не придет остановиться и если им есть что сказать они это скажут Желтый поступает так, как и большинство всех остальных цветов, он делает то, что ему хорошо удается, и он очень склонен говорить. Есть бесчисленное множество примеров, когда желтые в беседе поглощают весь доступный кислород. Добавляем к этому их неумение и нежелание слушать, и возникает односторонняя коммуникация. Многих чрезвычайно раздражает неограниченный поток слов, Жолтых часто воспринимают как эгоцентриков, которые никогда не умолкают. Выражение трепач болтун и язык хорошо подвешен вероятно, придуманы с прицелом на желтых. Один и тот же эпизод с разными вариациями я наблюдал бесчисленное множество раз. Вокруг стола в зале заседаний сидит энное количество людей. Самое важное птицы из присутствующих произносит речь неважно о чем. Затем желтые начинают все это повторять в той или иной интерпретации, усиливая смысл сказанного. К сведению всех женщин, я хотел бы отметить, что на мой взгляд, это скорее мужская модель поведения, чем женская. Но ради чего? Желтым важно просигнализировать, что все пришли к единому знаменателю, и теперь уже все станет намного лучше. Несколько лет назад с командой топ-менеджеров я изучал основы групповой динамики. На тот момент у меня только что появился новый мобильный телефон с забавной опцией, со встроенным секундомером. С его помощью я мог подсчитать, кто из группы выступал и сколько секунд использовал. В комнате сидели вице-президент компании и семь его ближайших сподвижников. Самый желтый из них, топ-менеджер по продажам Петер, должен был выступать девятнадцатым. Всмотритесь в это соотношение один к девятнадцати. Это соответствует примерно 5,3% повестки дня. Встреча была инициирована вице-президентом, но вскоре стало ясно, кто назначил себя главным героем события. Петер о каждом из пунктов повестки дня имел свое мнение. Работая с секундомером, я был потрясён результатами. Петер занял 69% времени, ни много ни мало, 31% достался остальным семи участникам, в том числе и вице-президенту. Если вы желтый, то вы, скорее всего, постараетесь бегло проскочить следующий текст. Скорее всего, вы узнаете себя и решите, что это негативный пример поведения, а все остальные задумаются, как такое вообще возможно. Это вполне возможно, поскольку желтые успешно продуцируют мнения, комментарии и рекомендации, независимо от того, знают ли они что-нибудь о предмете или нет. Желтые ни в чем себе не отказывают. Если им в голову приходит какая-нибудь мысль, то они немедленно ее озвучивают. Считается, что у красных слово и действие не расходятся, желтые считают, что мысли речь взаимосвязаны. Желтые часто продуцируют совершенно сырой необработанный материал, который еще не успел сформироваться. Конечно, он может быть и обработанным, но чаще всего желтым важно просто говорить. Как ни странно, но за редкими исключениями, все звучит очень хорошо. Желтые могут все преподнести таким образом, что звучит очень заманчиво. Если вы не знакомы именно с этим конкретным человеком, то, скорее всего, вы примете все сказанное им за чистую монету, и это будет серьезным просчетом. Чаще всего желтые развлекают и вдохновляют. Они могут и других вдохновить на новые идеи, но если вы станете участником диалога, то обязательно сможете наблюдать желтый быстро поглощает весь кислород и стремительно вставляет свои реплики или просто завершает встречу. Я понимаю, что это звучит как шутка, но и в хаосе есть определенная система. Вряд ли желтые смогут признаться в том, что они небрежны, но им не хватает терпения, чтобы наводить порядок предметный и виртуальный. К тому же структурированная и отлаженная работа кажется им скучной. ведь тогда пришлось бы загонять себя в определенные рамки. А желтые не любят находиться в тисках устойчивых систем и правил. Решение заключается в том, чтобы держать в голове максимальное количество информации и планов. Но ведь запомнить все невозможно, и когда желтые что-то забывают, то окружающие считают, что они небрежны. Так теряется время, а второй раз они уже не возвращаются к той же самой задаче. Мысленно они ее уже выполнили, Они шагают вперед, переходят к следующей задаче, планируют что-то другое. Детали. Для того, чтобы завершить какой-нибудь проект, может, например, понадобиться внимание к деталям. Жёлтые не слишком-то сосредоточены на деталях. Я бы даже рискнул заметить, что детали их и вовсе не интересуют. Картину мира они воспроизводят широкими мазками. Как правило, желтые просто незаменимы на стадии запуска самых разных проектов. Они изобретательны и благодаря своему креативному драйву часто запускают программы разного уровня. Другое дело стадия завершения проектов. Чтобы что-то завершить на 100%, требуется концентрация, а по этой части желтые как раз не сильны. Желтому становится скучно, и он продвигается дальше. А мы, все остальные, думаем, что он небрежен. Сами желтые считают, что это вполне нормально, Боже мой, ради чего сосредотачиваться на мелочах? Ведь все в конце концов улаживается. А то, что документ набран с огромным количеством орфографических ошибок или еще каких-нибудь ляпов, разве это так важно? Важно найти и запустить новые проекты. Это относится к самым разным направлениям. У нескольких моих знакомых безнадежный диссонанс со временем, Они всегда бодрые и веселы, они очень изобретательны и полны фантазии, но они относятся ко времени с большим оптимизмом. Не играет никакой роли, какое время им назначат, они точно не придут вовремя. В 7 часов, в половине восьмого или в восемь они опаздывают, независимо от того, когда им нужно быть на месте. И когда они рассказывают об этом, то обязательно скажут, Я опоздал, опоздала на четверть часа, хотя они опоздали на все 45 минут. Через некоторое время они и сами начинают в это верить. Но ничего не происходит, а мы все остальные охотно ждем желтых, потому что их присутствие очень скрашивает наши монотонные будни. Я с удовольствием гоняюсь за двумя зайцами, причем одновременно. Желтые категорически не способны на чем-то полностью сконцентрироваться. Они всегда готовы к новым впечатлениям, они открыты, их увлекают новые предметы, идеи и ощущения, ведь на свете так много неизведанного. Для них новое синоним хорошего, так что лучше всего, когда что-то происходит, иначе желтые быстро переключают свое внимание. Им не хватает терпения выслушать всю историю, фон и особенно детали и факты, которые могут иметь важное значение, им это не интересно. и они быстро переключаются на что-то другое. Что они делают? Очень просто. Они начинают гоняться за новым зайцем. Но проблема с зайцами заключается в том, что ни одного из них желтые поймать не могут. И когда желтые отчаиваются, то зайцы убегают, как ни в чем не бывало. Конец игры. На ответственной встрече желтый вполне может начать играть со своим мобильным телефоном или с компьютером, или общаться со своим соседом. Поначалу он уверен, что этого никто не замечает. Но это, конечно же, не так. Это как раз всех раздражает. И если никто не протестует, то он будет продолжать. Ведь желтые совсем как маленькие дети. Они очень хорошо тестируют пределы и границы. Они будут продолжать до тех пор, пока окружающие не начинают злиться и говорить на повышенных тонах. И, конечно, желтые обижаются, ведь они просто хотели... Им быстро все надоедает, и это может иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто деструктивное поведение во время официальной встречи. Желтые с трудом справляются с выполнением таких повседневных тривиальных задач, как администрирование и мониторинг. Кстати, скорее всего, желтые будут спорить с моими выкладками. В своих собственных глазах они выглядят как компетентные и высокопрофессиональные специалисты. Но если мы примем все это на веру, то возникнет серьезная угроза для эффективного осуществления того или иного проекта. Новые проекты, вот это да. Собрать новую динамичную команду, где каждая личность. Вот это задача. Запустить проекты, начинать рисовать светлые перспективы и яркие картинки. Вы шутите? Привет вам, работать с самого начала на полную катушку, чтобы потом наращивать скорость. Да-да. Ну и что же потом? А ведь следить за тем, что на самом деле происходит в проекте, или что тормозится очень скучно. Ведь придется оглянуться назад. Нет-нет, это скучно, этого не будет. Желтые не могут надолго сконцентрироваться, чтобы проводить мониторинг, например. Уж скорее всего они будут просто демонстрировать доверие к людям. Я могу привести интересные примеры своей практики, когда я тренировал сотрудницу одного солидного коммерческого телеканала. Это была очень способная дама, которая заключала серьезные сделки. После того, как она безуспешно пыталась доказать мне, что даже негативные явления могут сослужить неоценимую службу, мы определили некоторые недостатки в профиле ее личности и наметили этапы ее личностного развития. И вот возник первый вопрос, когда ей следует начать? Она не могла начать именно в этот день, потому что было уже три часа дня. а на следующий день у нее были назначены важные встречи. Тогда лучше начать на следующей неделе. Но на следующей неделе она уезжала. Возможно, через неделю, посмотрим. Она проиграла матч еще до того, как он начался. Я, я, я! Желтые не обязательно более эгоцентричны, чем остальные, но они производят именно такое впечатление. А почему? Если мы, например, прислушаемся к их диалогам, то убедимся, они все время говорят о себе. И если окружающие кажутся им недостаточно интересными и привлекательными, то желтые прерывают их и переводят тему на что-то более интересное, нередко на самих себя. Я помню, как в начале нулевых годов судьба столкнула меня с одним камевоизжером во время конференции фармацевтической компании. Густав демонстрировал все наименее выигрышные грани желтого поведения, И проблема заключалась в том, что сам он этого даже не замечал. Он очень редко говорил о чем-то, кроме как о самом себе и о том, что он сделал. Он вел себя так, словно именно он вел конференцию, а не я. У меня есть своя методика, и я могу вернуть подобных типов на грешную землю. Но я предпочел все же некоторое время изучать его, и уж потом, с глазу на глаз, во время первого кофе брейка, принялся его корректировать. Могу привести только некоторые примеры. Каждый раз, когда я задавал вопрос группе, отвечал Густав. Он отвечал оперативно и решительно, словно демонстрируя волю и сильный характер. И, кстати, довольно часто молол чушь. Собственно говоря, он говорил все, что ему приходило в голову. Он просто не мог ничего держать в себе, а выкладывал буквально все. Когда я показал рукой, что хотел бы услышать мнение коллег Густава, Он просто-напросто наклонился и полностью загородил всех остальных. Он продолжал солировать. Когда я начал задавать прямые вопросы конкретным людям в комнате, называя их по имени, то за них так или иначе отвечал Густав. Впечатляет, не так ли? Он говорил некоторое время, а затем задал Свену вопрос. Ты ведь это имел в виду, Свен? Свен только покачал головой. Зачем меня спрашивать? Ты ведь все знаешь лучше всех? Свен, очевидно, уже привык к его манерам. Именно так Густав вел себя весь день до обеда, пока я не призвал его к порядку. Он встревал, как только возникала секундная пауза. Он никому не давал сказать ни слова, а все, что он говорил, должно было восприниматься как истина в последней инстанции. Он поглощал большую часть кислорода в помещении. Его не интересовало, что считают остальные 19 человек и как они себя чувствуют в его присутствии. Самое примечательное то, что все в комнате понимали, что происходит. Но никто не мог возражать Густаву. Они смотрели на меня с каким-то отчаянием в глазах и с надеждой, что у меня есть способ заставить его замолчать. За обедом он решил подвести итоги, громко, чтобы все и каждый услышали его. По его мнению, конференция прошла очень хорошо. На самом деле, основная часть группы уже с трудом выносила звук его голоса. они вообще выносили его с трудом. Я впервые это слышу, иначе я бы запомнил. Что верно, то верно, как слушатели желтые действительно никуда не годятся. Хотя многие желтые, которых я встречал, как раз утверждали, что они очень хорошие слушатели. И, конечно же, приводили забавные примеры этого неоспоримого факта. Они считали, что внимательно все слушали, просто у них немного хромала память. Очевидно, их мозг складировал эти эпизоды куда-то в дальний сектор памяти. Но нет, речь идет не о памяти. Речь идет о том, что желтые не интересуются тем, что говорят другие, потому что они могут высказать все то же самое, только гораздо лучше. Они переключают свое внимание, они начинают думать о других вещах, делать другие вещи. Они не хотят слушать, они хотят говорить. Кроме того, они, подобно детям, предпочитают делать то, что им нравится. Если доклад или рассказ, или просто обычная беседа наскучит им, то они закрывают уши. Конечно, существует средство, если вы пройдете курс развлекательной риторики, то, возможно, вы сможете овладеть вниманием вашего желтого друга, партнера или коллеги. Вы сможете изложить свое сообщение более увлекательно и в любом случае сможете удержать его внимание. Риторика не просто ораторское искусство но искусство привлечь и удержать внимание аудитории Если у вас есть хороший друг которого вы идентифицируете как желтого то вы поймете о чем я говорю в середине беседы он открывает рот и начинает говорить о чем-то совершенно посторонним Плохая память нет просто вы его утомили но если прибавить к хромой памяти еще и индивидуальные особенности то получится полный яралаш Многие по-настоящему успешные люди часто оказываются неплохими слушателями. Они слушают более охотно, чем говорят, они уже многое знают, и чтобы узнать побольше, им просто приходится попридержать язык и послушать то, что говорят другие. Это один из способов приобрести новые знания. Именно это и должны усвоить желтые, чтобы их не воспринимали как совершенно безнадежных болтунов. И чтобы не остановиться в своем личном развитии. Если же они отказываются, потому что это кажется им чрезчур утомительным и возможно скучным, то они никогда ничему не научатся. Как окружающие воспринимают зелёных? Как окружающие, представители других цветов, воспринимают зелёных? Изображение раздваивается. Обычно они воспринимаются как очень славные, дружелюбные и услужливые, но есть и другие точки зрения. Зеленые опасаются конфликтов, говорят да, но имеют в виду нет, ну и как после этого с ними общаться, и откуда нам знать, что они думают на самом деле? Для красных и желтых характерно то, что я называю молчаливым сопротивлением. Они могут помолчать вместо того, чтобы высказаться откровенно, однако некоторые зеленые, как правило, все-таки тяготеют к тому, чтобы говорить правду, хотя и за спиной того, о ком они говорят. Поэтому зеленых порой могут упрекнуть в неискренности, несмотря на то, что ими движет намерение избежать конфликтов. В общем, зеленые всегда ожидают худшего и следовательно, стремятся быть тише воды ниже травы. Следующий пункт- склонность к изменениям. Зеные понимают, что перемены необходимы, но все-таки говорят «нет, спасибо, а это приводит к тому, что зеленых воспринимают как консерваторов, сопротивляющихся переменам. Кое-кто может назвать их самодовольными, упрямыми, неангажированными и безразличными. Примечание. Неангажированный здесь не участвующий в деле, неактивный. Конец примечания. Речь идет о том, что нас воспринимают и интерпретируют окружающие. Если мы, например, спросим красных о том, что они думают о том или ином деле, то они начнут делиться своими соображениями, которые, впрочем, вряд ли кого-нибудь обрадуют. упрямство никогда не считалось добродетелью. Как можно иметь дело с человеком, который никогда не меняет своего мнения? Даже если факты свидетельствуют о том, что настало время выбрать другой путь, даже если нет никакого смысла продолжать заданный курс? Разница между зелеными и синими заключается в том, что синие доверяют фактам, а зеленые ждут, что все решится само собой, они не хотят меняться. они уже составили мнение о конкретных явлениях и вещах и не желают изменить его. Почему? Да просто потому, что так привычнее. Подумайте сами, мы, возможно, целую жизнь потратили на то, чтобы сформировать определенное мнение о вреде холестерина и системе питания, о космических путешествиях или о Бритни Спирс. А потом на нашем горизонте появляется какой-то тип и твердит, что мы должны изменить свое мнение и принять его точку зрения. но этого не происходит, зеленые ждут, а вдруг появятся какие-то новые факты, и они смогут изменить свое мнение, но ведь этого может и не произойти, что ж, зеленые довольно терпеливы. Взять хотя бы юношу, сына моих давних друзей, с которыми я общаюсь на протяжении многих лет. Он на отличном счету в школе, у него хорошие отметки и много друзей. Для начала я хотел бы отметить, что когда вы говорите о молодых людях, вам следует быть осторожными. они еще не сформировались как личности, их характер еще меняется. Молодым людям есть чему поучиться у жизни в целом, все впечатления не являются окончательными. Так вот, этот юноша имеет собственные представления о том, что хорошо и что плохо, и никакая сила не сможет заставить его изменить свое мнение. Он, возможно, что-то слышал от друга или что-то видел по телевизору или о чем-то услышал в школе или в колледже, Если его посетила какая-нибудь идея, то это уже навсегда. И неважно, что его родители будут апеллировать к фактам, что они предоставят серьезные аргументы, его не сдвинуть с места. И даже не имеет значения, что его предупреждают об опасности того или иного варианта, ему безразлично. Только представьте себе, вы можете выкладывать факты, и парень говорит, что он понимает. Он соглашается. Да, это звучит убедительно. Других, вероятно, вы без труда смогли бы переориентировать. Но этот не собирается менять свое мнение. Кто-то называет эту черту упрямством. Откуда оно берется? Хороший вопрос. Это может зависеть от того, из какого источника он получил сведения. Если друг говорит, что вы можете заработать на обработке мусора столько же, сколько зарабатывает начинающий врач, то не имеет значения, так ли это на самом деле или нет. Если друг говорит, что он не может ехать на мопеде в нетрезвом виде после того, как выпил три кружки пива, то зеленый к нему прислушается. Допустим, этому парню скажут, что ему светит прекрасная работа, только если он будет зубрить математику. Он может и не поверить. А если эти сведения исходят от лучшего друга, он обязательно поверит. Если зеленый питает высокий или очень высокий уровень доверия к тому или иному индивиду, то он и верить будет ему безгранично. Поэтому зеленых легко можно обвести вокруг пальца, поскольку они могут быть немного наивными и доверчивыми. И, к сожалению, некоторые случаи злоупотребления доверием зеленых имеют место. Иногда сила заключена в упрямстве и последовательности, и в этом нет никаких сомнений. Но когда среда воспринимает зеленых как упрямых тугодумов, неизбежно возникают проблемы. Зачем напрягаться? Нет ничего такого, ради чего стоило бы ломать копья. Если ситуация не требует активного участия, то зеленый будет вести себя как флегматик. Он озирается вокруг и наблюдает за тем, чем занимаются все остальные. Может сложиться впечатление, что зеленых все происходящее мало волнует. И часто так оно и есть. Зеленый скорее пассивен, чем активен, и это влияет на его поведение. от чего это зависит? Чем это объяснить? Если человек останется дома, то он совершит не так много ошибок, верно? Зеленые упускают из виду, что все остальные хотят что-то делать. Зеленые считают, что все размышляют точно так же, как и они, и остаются дома на диване. Они довольны, поскольку они ничего не делают. Все, что не вписывается в эту формулу, воспринимается как угроза спокойствию. И каков же результат? Еще большая пассивность. Однажды я слышал, как красно-желтый босс описывал своих сотрудников. Он считал, что они не заинтересованы и не вдохновлены своей работой. Это терзало его, но они, как он не пытался завлечь и увлечь их, никак не могли сдвинуться. Они застряли на стартовой позиции. Он буквально фонтанировал идеями, и некоторые из них были очень перспективными, но ничего не происходило. Так же и с зелёными. Они реагируют на удачные идеи так же, как и все остальные. Но когда, например, красные коллеги несутся на перерез с дубинкой, то зеленые будут сидеть и ждать. Часто они просто выжидают и пока не получат то, чего хотят, не сдвинутся с места. Этот босс по очереди беседовал с каждым из своих сотрудников и интересовался их взглядами на бизнес. Он был обеспокоен очевидным отсутствием видимой активности. Некоторые из мужчин в нижнем регистре среднего возрастного диапазона признавались, что они не могут найти ничего, чем стоило бы заниматься. Шеф был очень и очень расстроен. Он перепробовал все, но не добился почти никакой реакции. То же самое может произойти и в супружестве. Есть разные стереотипы, например, некоторых женщин можно отнести к типу молчаливых и волевых. Ничего негативного в этом нет, но она, возможно, не слишком обрадуется, когда после замужества поймет, что ее муж спокойный и уравновешенный. И ее приводит в отчаяние, когда она строит какие-нибудь планы, а он говорит, что это его не волнует. И тогда она начинает строить еще более дерзкие планы. А он только все крепче хватается за подлокотник, сидя в своем любимом кресле. Это парадокс. Чем более дерзкими становятся планы, тем меньше в них участвуют зеленые, они хотят тишины и покоя. Приведу пример. Я писал прозу в течение 20 лет и очень надеялся быть изданным как писатель. Все мои родственники, близкие и дальние знали об этом. Не то чтобы я чересчур рекламировал свое хобби, но и амбиций своих не скрывал. а у меня немало родственников, которые скрывают свои хобби и свои интересы. Один из близких зеленых родственников понимал, что для меня это очень важно. Я неоднократно делился с ним своими планами, рассказывал, как был бы счастлив, если бы мне действительно удалось стать известным писателем. Тем не менее, он в принципе никогда не задавал мне никаких вопросов относительно того, как идут мои дела в этом направлении, хотя каждые пять лет, Он просто повторял мне одну и ту же фразу «Не принимай все это слишком близко к сердцу, чтобы потом не разочароваться». И тогда я отвечал что-то вроде «В этом году что-то должно произойти» или «Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться успеха». И зеленый вздыхал «Ой, как это хлопотно, как много работы». Больше всего зеленые боятся работы именно потому, что это просто работа. почему-то зеленые ни капли не сомневаются в том, что все должно даваться легко и просто. Эта форма безразличия и отсутствие тяготения к работе может погасить энтузиазм и вдохновение. Нужно полагаться на самого себя, чтобы найти силы и продолжать бороться дальше. Но зеленые этого не понимают, они не хотят, чтобы люди втягивались в работу просто потому, что это хлопотно, а лучше всего давайте сядем и не будем ничего делать. Тусклая мысль облечена в тусклую форму. Зеленые не любят занимать чью-либо сторону в деликатных вопросах. Они могут иметь свои взгляды и представления, как и все остальные, но не любят трубить об этом на каждом шагу. Причина проста, они хотят избежать неприятностей. В результате зеленые выбирают довольно дипломатичный способ общения. Вместо того, чтобы сказать это невозможно, они скажут «могут возникнуть проблемы». Конечно, обе фразы означают одно и то же, всем понятно, что имеют в виду зеленые, мы не успеем сделать все вовремя. Но менее прямой способ выражения содержит меньше рисков, ведь если занять четкую позицию, то придется ее отстаивать, а это хлопотно. Зелёные предпочитают спокойствие и безопасность, а если объясняться расплывчато, то вроде бы ты и не будешь нести никакой ответственности. Зеленые не хотят рисковать своей репутацией, если они в чем-то не уверены. Они не займут позицию ни за ни против. Конечно, это звучит очень эксцентрично, но если вы зеленый, то вы наверняка поймете, что я имею в виду. Женщина, которую я встретил однажды, сказала мне, что она считает так же, как и все остальные. А если бы я спросил, как они считают? Но, возможно, зеленые воспринимаются как аморфные личности потому что они дорожат отношениями и не хотят никого обидеть? И да, и нет, все-таки зеленые отличаются от других цветов. Если красный скажет, что он терпеть не может Лейлу Вестерсунд, то зеленый скажет, что он мог бы назвать певицы получше. Примечание. Лейла Вестерсунд. Годы жизни. 1942-2011. Шведская актриса и певица. Конец примечания. Если синий за чашкой кофе сообщит, что он с прошлого вторника сбросил 3,65 килограмма, то зеленый скажет, что он за последнее время похудел на несколько килограммов. Зеленые не так сосредоточены на работе, как красные и синие. Зеленые оценивают факты не так, как красные и синие. Они охотнее говорят об отношениях и чувствах, и тогда все становится более расплывчатым. Да и разве можно измерить чувства? Я люблю тебя ровно на 12% больше, чем в прошлом месяце. Неужели? Не может быть. Я знаю, что безотлагательно должен что-то изменить, мне нужно немного подумать. Вот и он, камень преткновения. Если вы захотите подвигнуть группу зеленых на какие-либо реформы, могу только от всей души пожелать вам удачи. Если вы собираетесь предложить серьезные изменения, то следует подсчитать, а стоит ли все это ваших усилий. Кроме того, если вы спешите, то, строго говоря, забудьте об этом. Вот как считают зеленые. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Раньше было лучше. Я всегда делал именно так. В чужих краях трава не зеленее, чем здесь. Вам знакомы эти сентенции? Никакие изменения не могут послужить во благо, хотя, конечно, можно все-таки попробовать. Я не буду утверждать, что все эти сентенции насквозь ретроградны, но когда изменения действительно необходимы, такая позиция может стать очень уязвимой. Классический штамп сейчас уже немного устарел, но все же обратимся к типичной ситуации, как люди выбирают и меняют место за столом, за завтраком или обедом. Раньше я задавал этот вопрос в группах, где я занимался. Многие улыбались и отвечали, что они садятся там, где сидели и раньше, просто потому, что так повелось. И, конечно же, я и сам сажусь туда, где привычно. Но если кто-то скажет мне, что я стал рабом традиции или привычки, я постараюсь обязательно принять это к сведению. Зеленые же, напротив, очень консервативны. Если вы будете наблюдать за реакцией зеленого в аналогичной ситуации, то вы поймете, что столкнулись с проблемой. Я видел взрослых людей, которые буквально белели и вытирали лоб от напряжения при одной только мысли, что им придется пересесть на другую сторону стола. Я даже работал с одним человеком, Суны, для которого, если бы ему пришлось поменять свое место за обеденным столом, ясный день превращался в мрачную ночь. У Суны было особенно любимое место под картиной. Там он всегда и сидел во время обеда, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. всегда на одном и том же самом стуле. Если он входил в столовую и видел, что его место занято, он останавливался, как вкопанный, разыгрывала снимая сцена. Если он реагировал достаточно оперативно, то мигом оглядывался на свое резервное место. Оно, конечно, не такое хорошее, но все-таки вполне приемлемое, рядом с окном. Если он садился и вынужденно съедал свой обед, то все же впивался взглядом в того, кто присвоил его место. Конечно, он никогда ничего не высказывал, просто он ходил оскорбленный всю оставшуюся часть дня. Это еще один комплекс зеленых, обратить обиду и разочарование внутрь себя и плохо себя чувствовать, но так, чтобы все это увидели. А если и резервное место оказалось бы занятым, то Суны просто покинул бы столовую и весь оставшийся день можно было вычеркнуть из его жизни. Позвольте мне привести еще один пример. Моя мама, почившая в Бозе, покойся с миром, мы никогда не перестанем любить тебя, дорогая мамочка. Конечно же, была зеленой, она всегда приходила на помощь и возилась со своими внуками, особенно когда они были маленькие. Я особенно хорошо запомнил один эпизод, когда я и моя жена собирались уехать в гости вечером в пятницу. Я заранее, за несколько недель предупредил маму, потому что знал, ей понадобится время для ментальной настройки. В тот самый день, когда был назначен обед, нам позвонила хозяйка дома, куда мы были приглашены, и сообщила, извиняясь, что муж заболел и приглашение отменяется. Я позвонил моей маме и сказал ей, что мы остаемся дома. Она ошеломленно молчала, я объяснил, что тем не менее, я хочу, чтобы она приехала, потому что дети очень соскучились по бабушке. но мама колебалась. Ну и как ты себе это представляешь? спросила она. Я ответил, что все будет примерно так, как мы изначально и планировали. Она ведь уже сложила сумку, чтобы ехать к нам, а мы уже приготовили для нее гостевую комнату. Просто будем считать, что нам выпал шанс побыть вместе некоторое время. Она колебалась, но ведь теперь ваши планы изменились, вы остались дома. ей казалось, что что то не так. Ей понадобилось время на размышление она обещала перезвонить мне. Но в чем, собственно, заключалась проблема для моей мамы? На самом деле для нее не произошло никаких изменений. Она по-прежнему погостила бы у нас в ночь с пятницы на субботу. Она по-прежнему повидалась бы с внуками, зато ей не пришлось бы брать на себя ответственность за них. Наоборот, я мог бы позаботиться о ней. Для нее возникла совершенно новая ситуация: ведь мы я и моя жена остались дома, и моя мама растерялась. Она не знала, как себя вести в этой ситуации. Поэтому ей понадобилось дополнительное время для размышлений. У этой истории вполне счастливый финал. Реакция моей мамы связана с поколением, которому она принадлежала. В конце концов я заехал за ней в половине пятого. Она спросила, почему я приехал так поздно. Но мы договорились на пять, а я приехал на полчаса раньше. И что же она ответила? А я была готова уже в четыре. Я возмущен, возмущена, но ради бога, никому не рассказывайте об этом. Еще одна базовая характеристика зеленого поведения. Зеленые действительно искренне избегают конфликтов, ссор и скандалов. Эта черта провоцирует и много других проблем. таких как упрямство неумение четко сформулировать свои задачи и цели сопротивление изменениям поскольку зеленые очень дорожат отношениями, то для них нет ничего важнее чем сохранить их Проблема заключается в том что этот метод не срабатывает На конфликты можно взглянуть с двух ракурсов можно выбрать гармонический взгляд все нацелено на то чтобы достичь согласия быть в мире со всеми станов самоцелью Всего, что способствует конфликтам, следует избегать любой ценой. Конфликты вызваны некомпетентным управлением, проблемами коммуникации, разногласиями. Поэтому мы душим конфликты в зародыше и делаем вид, что их не существует. Никому не хочется прослыть скандалистом. Моя коллега-коуч-тренер как-то раз использовала очень яркую метафору для того, чтобы проиллюстрировать такую модель поведения. Представьте себе, мы сидим за обеденным столом и созерцаем отрубленную голову лося с рогами, мухами и всем прочим. Все видят, что на столе лежит голова лося, но делают вид, что их это не касается. Люди видят рога и передают друг другу еду, притворяясь, что все это в порядке вещей. Но может быть все-таки кто-нибудь признается в том, что на обеденном столе лежит голова лося? Нет, все будут это отрицать. хотя в конце концов кто-то из присутствующих предлагает «давайте что-нибудь предпримем». Именно этого человека и объявят нарушителям спокойствия, скандалистам и склочникам, потому что теперь всем придется иметь дело с этой чертовой отрезанной головой лося. Неужели он не мог промолчать и притвориться, что все в порядке? Наука о поведении шагнула вперед. желание чтобы все со всеми ладили утопия к которой даже не стоит и стремиться в конце концов кто-то приподнимает крышку которая так эффективно и герметично была закрыта на протяжении долгого времени и что же тогда происходит посмотрите что здесь лежит так вот же оказывается он источник дурного запаха так что гармонический взгляд на вещи в конце концов неизбежно приводит к конфликту Гармоническому мышлению противостоит конфликтное мышление. Вкратце оно означает, мы согласны с тем, что конфликты имеются, и что это к тому же естественно. Нет людей, которые всегда и совсем соглашаются. Суть конфликтного мышления заключается в том, что человек обращает внимание на любую мелочь, на любое несоответствие. Для красных и желтых это вполне органично. Если они замечают, что что-то не функционирует, они говорят, это не функционирует. Благодаря их откровенности, проблемы могут быть решены на ранней стадии. Обычно же люди предпочитают откладывать решение проблем, пока ситуация не становится неразрешимой. Так что конфликтное мышление как раз приводит к гармонии. Но Зеленый даже не хочет об этом слышать. Он сделает все, что в его власти, чтобы сохранить иллюзию. Все пребывает в мире и согласии. Ведь гораздо лучше, когда все пребывают в гармоническом союзе. Разве мир не выглядел бы гораздо совершеннее, если бы все конфликты канули в прошлое? Возьмем ситуацию, через которую прошел каждый из нас. Мы находимся на встрече, на работе. Возможно, в зале присутствует десяток людей, плюс-минус, вам наверняка знакома эта ситуация. Кто-то, главный начальник или какой-то менеджер, только что закончил свой доклад или отчет, и теперь интересуется мнением всех присутствующих. С надеждой он оглядывается вокруг и ждет сигналов обратной связи. Если в зале или в комнате присутствуют красные или желтые, они обязательно откликнутся на это предложение. Красные могут и одобрить, и отвергнуть. Желтые будут делиться своими собственными размышлениями по этому поводу. У синих, конечно, возникнет масса вопросов. А что предпримут зеленые? Абсолютно ничего. Они погрузятся в кресло и позволят себе полностью расслабиться. Они не ответят, пока им не зададут прямые вопросы. Они будут с тревогой озираться вокруг и надеяться, что кто-то выскажется. Какая все это на самом деле несусветная чепуха? Аудитория слишком велика, чтобы высказать то, что они думают на самом деле. Если они скажут что-то действительно драматическое или негативное, то все взгляды устремятся на них и ничего не произойдет. Если же они скажут то, что они действительно думают, то вспыхнут жаркие дискуссии, а поскольку зеленые категорически не желают участвовать в жарких дискуссиях, то они просто промолчат. Как будет реагировать оратор? Он решит, что все согласны с ним, не так ли? Он не знает, половина аудитории считает, что он несет самую невообразимую чушь, которую они когда-либо слышали, но если все-таки наступит момент истины, а ведь это рано или поздно произойдет, угадайте, что произойдет тогда. Тогда просто вспыхнет конфликт. Можете не сомневаться, у кофемашины или в комнате для курения все будет высказано как есть. Зеленые, чтобы выпустить пар, обязательно будут шушукаться за спиной. В небольших группах из двух или трех человек Они охотно вербализируют свое недовольство. И они преуспели в этом, до тех пор, пока они считают, что они вне зоны вашего внимания, они будут злословить за вашей спиной. Причем вам даже в голову не пришло бы, что зеленые способны на такое. Как окружающие воспринимают синих? Случается иногда, что синие удостаиваются критики, Зауклончивость, оборонительность, перфекционизм, сдержанность, привередливость, разборчивость, нерешительность, консервативность, зависимость, недоверчивость, подозрительность, медлительность, холодность и дистанцированность Вот это да! Реестр предъявляемых им претензий часто довольно велик Но в основном синим трудно стартовать с новыми проектами, поскольку они привыкли готовиться очень основательно и тщательно на каждом шагу они могут узреть риски и они почти одержимы деталями никогда не собирайте слишком много синих людей в одну и ту же группу. они все и всегда только планируют и не намерены ничего предпринять даже в следующем столетии. кроме того многие воспринимают синих как критически настроенных и даже подозрительных. они ничего не упускают и кстати они склонны делиться своими наблюдениями и порой в довольно бестактной форме. Все едины в том, что они стремятся в своей работе выдавать высококачественные продукты и идеи, но их критический и придирчивый взгляд снижает настроение окружающим до опасно низкого уровня. Синие считают себя реалистами, а на самом деле, с точки зрения окружающих, они пессимисты. Притворитесь, что на вас есть желтые очки на некоторое время. Давайте посмотрим, что бы это значило. все должно быть как положено иначе все будет не так как надо. будем откровенны с самого начала это стремление все контролировать и сосредоточенность на деталях могут фактически превратиться в манию есть границы которые приступать нельзя помните вице президента компании который хотел купить программу обучения лидерству он так никуда и не продвинулся дальше стартовой позиции поскольку синие стремятся контролировать все и вся то у них могут возникнуть проблемы с окружающими. Всех остальных, которых устраивает отметка «довольно хорошо», коробит их бесконечные вопросы и интерес к деталям. Синие считают, что «довольно хорошо» не означает «достаточно хорошо». Например, мне очень нравится что-то делать в доме своими руками, заниматься интерьером и клеить обои. Несколько лет назад мы реконструировали кухню, и хотя семья мне помогала, в значительной степени я справлялся сам. Я очень старался, я выкладывался и на самом деле был очень рад, когда все было готово. Для непрофессионала, как мне казалось, я все сделал хорошо. Ко мне явился мой хороший друг Ханс, он очень одаренный парень, и мы хорошо знаем друг друга на протяжении многих лет. Он был в курсе, что я довольно-таки серьезно выложился, и что я очень доволен результатами своих усилий. Он вошел на мою кухню, спокойно огляделся вокруг и сказал, «Новая кухня очень мило, а вот эта дверца определенно висит криво». Что ж, может быть, это было не так уж и приятно слышать, но Ханс — просто воплощенная логика и контроль. Он заметил дефект, и обостренное чувство совершенства не позволило ему его проигнорировать. Более того, он вовсе не дорожит отношениями, и он не мог притвориться, что я все сделал, как положено. Он ведь никоим образом не критиковал лично меня». а только отметил недостатки в моей работе, ведь я и впрямь косо повесил дверцу. Эта тяга к перфекционизму может обрести и иные формы. Например, кто-то не выносит, когда на рабочем столе небрежно лежит груда бумаги. Или кто-то будет переписывать электронное послание по 15 раз, чтобы сделать его как можно более исчерпывающим. а кто-то просидит с элементарной электронной таблицей Excel или с презентацией PowerPoint несколько часов, чтобы довести все до совершенства. Они никогда ни с чем не справляются, им всегда есть что делать. Однажды я проводил курс обучения в группе, все участники которые работали в одной комнате. Группа состояла из 20 человек. В первый день я анализировал письменную документацию, которую подготовил каждый из них. Все очень увлеченно читали о себе и большинство, казалось, были вполне довольны. Все, кроме одной дамы. Она была крайне возмущена анализом своей работы. По ее мнению, он не имел ничего общего с реальным положением дел. После того, как я убедился в том, что она готова обсуждать это в присутствии всей группы, я задал вопрос, что именно ее не устраивает. Она ответила, слишком много несовпадений. Например, из анализа следует, что она педантична, но она совсем не педант. Я заметил, что другие в комнате усмехнулись. Видимо, ее коллеги знали о ней то, чего она и сама не знала о себе. Я спросил ее, с чем на ее взгляд это связано. Почему в аналитической записке сделан вывод о ее педантичности? Она не имела ни малейшего представления. Все это чистейшая мистика. Она считала, что я использую абсолютно бесполезный инструмент. «Поскольку я понял, что эта женщина синяя, я был осторожен в своих высказываниях. Она просто не воспринимала то, что я говорил. Я ведь был всего лишь какой-то консультант, который работает каких-нибудь 20 лет. Что я на самом деле понимал?» «Хорошо», — согласился я. «Тогда приведите примеры того, что вы не педант». «Никаких проблем, у нее много примеров. Например, у нее трое детей, и их навещают близкие друзья». По вечерам, когда она приходит домой, перед дверью стоит так много пар обуви, что ей даже приходится обходить вокруг, чтобы пройти в холл. Она начинает трясти ковры и сортировать обувь. Она даже призналась мне, что обычно ставит туфли 45-го размера подальше, и их владелец уходит домой последним. Так что она считает это вполне логичным, а туфли маленьких размеров она ставит поближе к двери аккуратными рядами. потом она отправляется на кухню, и что же она там видит? Кругом крошки, молодежь ела бутерброды, и вся кухня превратилась в зону военных действий. За 20 минут она все убирает, пылесосит, вытирает столы и скамейки. И только после этого она может снять пальто и немного отдохнуть. Она педантична? Ничего подобного, ни в коем случае. Ее коллеги, которые сидели в зале, смеялись до коликов. женщина оглядывалась и не могла понять что происходит чем вызвано такое оживление она даже не понимала что вела себя как педант надо же ведь у нее в доме возникли грязь и кавардак неужели ей не следовало навести порядок самое забавное я встретил эту женщину несколько лет спустя при совершенно других обстоятельствах она обняла меня и сказала анализ ее поведения оказался на сто верным пораженный я поинтересовался Каким образом она пришла к этому выводу? Оказалось, что она некоторое время носила мои записки в сумке, и после некоторых наблюдений пришла к выводу, что все совпадает. Она одобрила инструменты, которыми я пользовался. Я на самом деле не знаю тебя, так что держись от меня на дистанции. Все мы проходили через это. Знакомая ситуация. Подойдите к одному из своих коллег и заговорите, неважно о чем. вам показалось, что вы выбрали подходящий момент. После беседы вы понимаете, что говорили только вы. Если в вас есть желтые черты, то вы сможете обнаружить, что в диалоге возникали томительные паузы, если вообще это можно назвать диалогом. Может быть, вы заметили, что ваш собеседник чувствовал себя не в своей тарелке, давая понять, что он не хочет участвовать в этом диалоге. Но в чем дело? Мы ведь всего лишь обсуждали вчерашний матч, или что наши семьи делали прошлым летом. Или беседовали о том, где собираемся провести следующий отпуск. Но, похоже, у нас ничего не вышло. Да, у нас ничего не вышло, эти люди не очень охотно беседуют с чужими. Минуточку, можете подумать вы, ведь мы работаем вместе уже целых три месяца, и теперь самое время спросить, как зовут собаку. Но в том-то и дело, что ваш собеседник обозначает довольно большое личное пространство вокруг себя, как физическое, так и психологическое. Он должен хорошо знать человека, чтобы открыться ему. Не то, что красные, которые ведут себя спонтанно. Не то, что желтые, которые откроют свои самые сокровенные тайны, потому что считают, что это всем интересно. Не то, что зеленые, которые могут быть очень откровенны в небольших группах и при некоторых обстоятельствах. Синие не нуждаются в светских беседах. Создается впечатление, что их не слишком интересуют окружающие, потому что они не дорожат отношениями. Нет, конечно, это не так, но они общаются на другом уровне, не так, как все остальные. Они чувствуют себя хорошо в знакомой компании и с ближайшими родственниками. Окружающие считают синих холодными и отстраненными. Они четко обозначают зону, которую особенно трудно преодолеть желтым и зеленым. Жёлтые и зеленые называют синих занудами. Синие могут заставить нас почувствовать себя не слишком комфортно. Почему они так холодны и безразличны? Неужели мы вообще им не интересны? Конечно, я предпочитаю обезопасить себя трижды. Примерный семьянин не может выйти из дома, пока не убедится, что ключи действительно лежат в сумке, даже если он все уже проверил перед тем, как подойти к входной двери. В 80-е годы прошлого века я работал в отделении банка и запомнил повторяющуюся сцену. Многие визитеры подходят к оператору. Они стоят по 30 минут в очереди с одним единственным намерением проверить, не ошибся ли банкомат. Можно очень долго ждать, компьютер, баланс, никогда не знаешь наверняка. Так что лучше всего проверить, еще раз проверить, а еще лучше, если удастся проверить в третий раз. Но откуда в синих эта потребность все проверять и контролировать? Почему они не могут доверять тому, что говорят другие? Сведениям, которые им предоставляют. Ответ, они, конечно, могут, но ведь если они сами все проверят, то на самом деле все риски будут устранены, не так ли? Дело в том, однако, что они и на самом деле не доверяют другим. Для них важен момент личного участия. Они все отмечают, все документируют. Синие изучают и проверяют все еще и еще раз. Когда все изучено вдоль и поперек, тогда можно принять решение. У меня есть хороший друг, который очень активно использует программу Excel. Но не так, как мы. У него есть своя особая методика. Он разработал формулу и ввел в нее все данные. Перед тем, как отправить важные файлы высокому начальству, он всегда прогоняет все через свой мини-калькулятор. Почему он так делает? Объясните это красному, и он объявит идиотом этого человека на все времена. Скажите это желтому, и он будет смеяться до слез. Но синие сразу понимают, о чем идет речь. Существует теоретическая возможность того, что в Excel есть ошибки. И хотя он сам заполнял таблицы, но что-то могло сместиться. Лучше всего обезопасить себя. Как все это воспринимается окружающими? Что ж, пора перейти к следующей рубрике. доверять можно только себе и собственным глазам тот кто усомнился в корректности программы excel конечно имеет явные проблемы с самооценкой многие в его окружении знают он постоянно проверяет все дважды и трижды и то что он сделал сам и то что сделали другие. они просто впадают в бешенство когда он своими действиями демонстрирует что не доверяет им. но проблема заключается в том что все это занимает слишком много времени. На бесконечные проверки и перепроверки тратится масса часов, а хуже всего с отношениями, которые могут пострадать. Представьте себе, что вы приходите к кому-то и сообщаете ему «Мы добились прорыва», а он начинает делить все на ингредиенты и подвергает проверке каждую деталь. Если искать достаточно долго, то, конечно, всегда можно найти что-то, к чему можно придраться. И недостаточно того, что вы правы. Синему нужно все доказывать, если он почувствует, что вы являетесь авторитетом в какой-то области, он начнет к вам прислушиваться, но путь, однако, может оказаться витиеватым. Я провел много семинаров и лекций на эту тему и могу констатировать, самые сложные вопросы чаще всего задают инженеры, продавцы техники и аудиторы. Время от времени и налоговые юристы, нередко они относятся к синему цветовому типу. Приходится признать, что эти люди требуют более серьезной доказательной базы при любых контактах, но с фактами не поспоришь, если я достаточно хорошо подготовлен, то смогу доказать, что я прав, и со временем мне удастся завоевать доверие синих.